Портал «Фантаскоп» представляет «Библия. Летопись Палеовизита, визита Фантазии дилетанта. Часть третья». Автор Михаил Шнайдер. Читает Олег Шубин. «Загадка воскрешения Иисуса Христа. Три чудесных зачатия». «С получением израильтянами земли обетованной» инопланетяне посчитали дальнейшее активное их вмешательство в жизнь землян излишним. Поэтому они решили тщательно подготовить Мессию, которого так ждали израильтяне, и на этом закончить активно помогать израильтянам. С этой целью инопланетяне осуществили три искусственных оплодотворения. Эта история описана в Евангелии. С евангельской историей о непорочном зачатии Марии, матери Христа, не знавшей мужа, знакомы не только христиане. Эта история стала одним из популярнейших сюжетов мировой культуры. Гораздо менее известна аналогичная евангельская история, которая произошла до Марииной, зачатие бесплодной Елисаветы, жены священника Захарии, родственницы Марии. В результате этих двух чудесных зачатий произошло вот что. Елисавета родила предтечу Мессии Иоанна Крестителя, а Мария родила самого Мессию Иисуса Христа. Еще менее известно, поскольку сохранилась лишь в Апокрифе, история зачатия бесплодной Анны, матери Марии, бабушки Иисуса Христа. Так что Иисус появился на свет в результате двух чудесных зачатий его предков, Сначала бесплодной Анны, его бабушки, а затем девственницы Марии, его матери. Таким образом, Иисус Христос был на три четверти инопланетянином. Судя по тексту Евангелия, все эти три зачатия были осуществлены инопланетянами в исполнении их единого плана по реформации Израиля их наместником – Мессией. Пророк и Креститель Иоанн Предтеча Жили родители Иоанна в Хевроне. Он приходился по материнской линии родственникам Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше. Иоанн Креститель и Иисус Христос связаны были не только родственными узами и тем, что родились в результате искусственного оплодотворения их матерей, но и своими ролями в выполнении плана инопланетян. Иоанн, как и Иисус, избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Елисавета вместе с сыном бежала в пустыню и пряталась там в пещере. С юных лет Иоанн избрал необыкновенный образ жизни. Живя в пустыне, он в молитве и посте пробыл там до тридцати лет. Одежду Иоанн носил самую простую, жесткую, сшитую из ткани, приготовленной из верблюжьих волос, припоясывая ее кожаным поясом. В пище соблюдал крайнюю воздержность. Пища его состояла только из корней и растений, дикого меда и акрид, вид саранчи. Скрываясь в пустыне, он ожидал, когда Иисус Христос призовет его на дело общественного служения. Зная о строгой и добродетельной жизни Иоанна, услышав о его учении, полном величия и силы, приходили к нему многие жители и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Сделавшись популярным, Иоанн тем не менее честно предупреждал народ, что Мессия не он, а другой. И когда пришло время, обусловленное инопланетянами, после исполнения Иисусу тридцати лет, Иоанн стал прямо указывать на него народу. Справка. Большинство христиан, так же как и светских евреев, не знают, что таинство крещения – один из древнейших еврейских ритуалов. Омовение проводилось в специальном религиозном бассейне – Микве. Подобные бассейны для ритуального очищения устраивались в каждом зажиточном доме предшествующего периода. В особо тяжелых случаях ритуальной нечистоты все евреи должны были пройти очищение в проточной воде реки. Этот иудейский обряд называется «твила». От этого слова образовано еврейское прозвище Иоанна Хаматвил, совершающее ритуальное очищение водой, которое было переведено греческими авторами Евангелий как «креститель». Кстати, и сегодня невеста перед замужеством должна совершить обряд очищения в Микве. Правда, если светская девушка не желает, Раввин дает ей разрешение не делать этого. После крещения Иисуса Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, сыном Ирода Великого, правителем Галилеи. Причиной этого стало то, что Иоанн открыто обличал Ирода который, оставив свою супругу, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой родного брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир, на который пригласил много знатных гостей. Дочь Иродиады Соломия танцевала перед гостями и понравилась Ироду. В благодарность за это царь поклялся дать ей все, чего она не попросит, даже до половины своего царства. Соломия, по совету своей матери Иродиады, просила дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод не мог нарушить свою клятву и приказал обезглавить Иоанна. Так мученически закончил свою земную жизнь святой Иоанн Креститель. Рождение Мессии Перед рождением ребенка Марии было видение, будто видит она два народа. Один плачет, а другой радуется. Она рассказала об этом своему мужу Иосифу. Они в это время были в дороге из Назарета в Вифлеем, и Мария сидела в седле. Иосиф посоветовал ей не говорить лишних слов, так как боялся, что это может вызвать преждевременные роды. Тогда в образе прекрасного юноши появился инопланетянин и сказал Иосифу, «Почему ты назвал лишними слова, что Мария говорила тебе об этих двух народах? Ибо видела она народ иудейский, плачущим, ибо он отдалился от Бога своего, и народ языческий, радостным, ибо он приблизился к Господу, как обещано было отцам нашим, Аврааму и Исааку и Иакову». Ибо настало время благословению, вроде Авраамовым, распространиться на все племена земные. И тут начались роды. Иосиф бросился искать повивальную бабку, а пока он искал, Мария родила в пещере. И хоть Иосиф не находился в тот момент с ней, но он почувствовал, что родился Мессия. И назвал Иосиф ребенка Ешуа, Иисус, Спаситель. В то время имя Иисус было популярным у евреев. Детей называли в память об ученике Моисея и завоевателе земли израильской Иисуса Навина. Кто принимал роды, Иосиф не видел, а принимали роды ангелы. Участие ангелов-инопланетян косвенно подтверждается еще и тем, что в этой пещере было искусственное освещение. детства и Иисуса. Боги инопланетяне старались подготовить общественное мнение Израиля к рождению Мессии. Сначала они сделали это через пастухов израильтян. Им явился ангел и сказал: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, так как сегодня в Вифлееме родился Мессия. Пастухи пришли в Вифлеем нашли пещеру с ребенком и рассказали всем о том, что с ними случилось. Потом инопланетяне организовали посещение новорожденного иностранцами-волхвами. Разыскивая новорожденного, волхвы объясняли, что видели звезду, которая была для них не просто астрологическим знамением рождения Мессии. Она была их путеводной звездой. Вероятно, инопланетяне повесили над пещерой осветительную ракету – которую волхвы и приняли за звезду. Справка. Волхвы – персидские и вавилонские священники, мудрецы и звездочеты, которые пришли поклониться Иисусу. О том, что волхвы посетили новорожденного Иисуса, не просто из праздного любопытства туристов-иностранцев, свидетельствует и само поклонение, которое они выразили перед ним, как перед царем или мессией. Царь Ирод, который в это время правил в Израиле, узнал, что родился ребенок, который, возможно, станет претендентом на его престол. Он обеспокоился и приказал убить всех младенцев. Когда родители Иисуса узнали о намерении Ирода, они бежали в Египет и вернулись в Назарет только после смерти Ирода. Иосиф и Мария были образованными людьми того времени». Сначала воспитанием ребенка занималась Мария, а когда Иисус подрос, к его воспитанию подключился Иосиф. Иисус рос здоровым, любознательным ребенком, игрался с соседскими детьми и со своими братьями и сестрами, которые появились позже. Он был, как все дети своего возраста, хотя уже с детства проявлял недюжинные способности. Когда ему исполнилось семь лет, он начал посещать школу. Учился он очень хорошо. Еще до школы, читая многочисленные книги, он освоил арамейские и греческие языки. В школе он начал изучать еще иврит, и вскоре уже знал три языка. Причем мог не только разговаривать, но и читать и писать на этих языках. К 13 годам он уже был вполне сформировавшимся молодым человеком, имел собственные мнения по всем вопросам, часто отличающиеся от общепринятого, участвовал в диспутах вместе со взрослыми, и взрослые прислушивались к его мнению. Распятие и воскрешение Вокруг Иисуса стали группироваться ученики, поверившие в его мессианство. В конце концов, вокруг Иисуса сгруппировалось двенадцать апостолов, которым он стал передавать свое учение, сутью которого было все прощение и любовь к ближнему. Справка. Апостолы. Апостол от греческого «посол», «посланник», ученики и «последователи» Иисуса Христа. Тем временем римляне, под контролем которых находилась тогда Палестина, посчитали, что Иисус становится слишком могущественным и опасным, и приняли решение о его устранении. Чтобы среди евреев не возникли волнения, римский прокуратор Понтий Пилат запретил еврейскому Синедриону, совету жрецов, поддерживать Иисуса. Взятого под стражу Иисуса отвели к Понтию Пилату и осудили на смерть за то, что он называл себя «сыном Божьим». На следующий день Иисуса отвели на холм Голгофу и распяли на кресте вместе с двумя другими осужденными. Вечером за телом Иисуса явился его ученик Иосиф, который снял его с креста, обернул чистым полотном, положил его в пещере и завалил вход большим камнем. Утром в воскресенье еврейские женщины во главе с Марией и Магдалиной пришли, чтобы натереть тело Иисуса благовонными маслами, и вместе с Иоанном и другими учениками увидели, что камень от входа в пещеру отвален, а тела Иисуса нет. Вечером воскресший Иисус явился к своим ученикам и долго беседовал с ними. Конечно же, Иисус не был убит. Инопланетяне позаботились о том, чтобы копье, которым легионер должен был убить Иисуса, не затронуло жизненно важных органов. Затем инопланетяне погрузили Иисуса в коматозное состояние, а после распятия забрали его к себе на станцию. Приведя Иисуса в чувство и подлечив его, инопланетяне вернули Иисуса на землю. Идея инопланетян о создании на земле Царства Божьего под руководством Мессии Иисуса не состоялась. Если инопланетяне действительно хотели создать на Земле идеальные общества, то эта задача изначально была обречена. Гены диких людей плюс гены инопланетян-преступников дали такое существо, что понадобится еще не одно тысячелетие, чтобы это существо стало достойным звания «человек». А не имея достойных людей, никакое приличное общество не построишь. Кстати, если бы Ленин изучал реальную историю, он бы понимал утопичность построения в обозримом будущем, условно говоря, коммунизма. Естественно, если поверить, что он хотел совершить благое дело, а не просто захватить власть в стране. Еще несколько слов о дальнейшей судьбе Иисуса. Несколько месяцев Иисус отсутствовал, а затем вернулся в Палестину. Современные ученые и, в первую очередь, немецкий ученый Холдер Керстен смогли восстановить жизнь Иисуса после воскрешения. Согласно их исследованиям, за несколько месяцев своего отсутствия Иисус успел побывать в Индии. Вернувшись после Индии в Палестину, Иисус вместе со своей матерью, Марией Магдалиной и некоторыми из учеников отправился на север в Турцию по приглашению ее правителя. До сих пор в тех местностях, по которым проходил путь Иисуса, о нем сохранились многочисленные истории и предания. Исследователи не исключают, что из Турции Иисус мог отправиться в Европу и побывать даже в Англии. Из Европы Иисус отправился на юго-восток и посетил Вавилон и Персию. В различных мусульманских исторических книгах, в том числе и Коране, Имеются записи об Иисусе. Последние 30-40 лет своей жизни Иисус провел в индийской провинции Кашмир. Он вел жизнь странствующего священника, посещая соседние провинции и города, но всегда возвращался в Кашмир. Иисус умер в Шринагаре в возрасте более 80 лет, и его могила находится в старой части Шринагара в склепе Розабал. Могила пророка. Послесловие. Иногда слышишь от многих людей, почему Бог допускает столько несправедливости. Если считать, что Бог – это всего лишь инопланетянин, то ответ на многие подобные вопросы довольно простой. Вначале инопланетянам интересно было, как будут развиваться их потомки. По мере развития человечества интерес к нам у инопланетян становился все меньше и меньше. Кроме того, развитие человечества для инопланетян не самоцель. У них своя жизнь и свои цели. К нам они относятся так, как мы относимся к дикой природе. По возможности помогаем, но главное стараемся не мешать. У дикой природы свои законы. Когда мы видим, как хищник убивает свою жертву, нам жаль жертву. Но нам также жаль и хищника, если он погибает от голода. Для хищников убийство ведь просто способ добывания пищи. Как правило, хищники никого не убивают, если не голодны. Все, что нам кажется несправедливостью, в глазах инопланетян – естественный процесс. И, наконец, после неудачной попытки преобразовать полудикое общество землян – и появление на Земле христианства, инопланетяне посчитали, что нет больше необходимости активно вмешиваться в жизнь землян. Поэтому с тех пор и не было замечено явных свидетельств вмешательства инопланетян в нашу жизнь. Кстати, плачевные результаты чрезмерного вмешательства людей в жизнь дикой природы давно известны. Для примера только два таких случая, которые приходят на память. В некоторых странах Европы одно время решили уничтожить всех волков. Ученые приводили огромные цифры потерь скота от нападения волков. И что же? После уничтожения волков стада начали хереть. Вместо сильных, крепких животных начали преобладать слабые и больные. Волки были санитарами. Они убивали в основном слабых и больных, и этим укрепляли стада. Пришлось срочно восстанавливать популяцию волков. Сейчас тщательно и осторожно регулируют популяцию волков. Или такой пример. Много лет тому назад в Китае по рекомендации некоторых недальновидных ученых решили полностью уничтожить всех воробьев. Как и на примере с волками, ученые приводили в качестве аргумента «тонны зерна, съедаемые воробьями». К этой операции руководство страны подошло с восточным хитроумием. Оказывается, воробьи не могут долго находиться в полете. Населению были розданы специальные трещотки. Люди вооружились пустыми ведрами и тазами. В назначенный день и час люди подняли страшный шум. Напуганные воробьи взлетели в воздух, а сесть куда-то боялись. В результате, обессилив, падали на землю, и тут же были растоптаны тысячами ног. Отдельные воробьи, которые спасались на верхушках деревьев, были расстреляны специальными армейскими снайперами. Я помню кадры кинохроники тех лет. Колонны грузовиков вывозили уничтоженных воробьев. Ликующий народ огромной страны выражал благодарность руководству страны за заботу о простых гражданах. Мир с изумлением наблюдал за происходившим. И что же? На следующий сезон вредители уничтожили значительно больше зерна, чем съедали несчастные воробьи. Пришлось завозить воробьев из соседних стран. Мы же, со своей стороны, вероятно, не должны стремиться к преждевременному сближению с инопланетянами. Пусть все идет естественным путем. В конце концов, инопланетянам, как значительно более развитым существам, надо дать возможность самим решать вопрос необходимости сближения. И еще. Мы – часть Вселенной, и развиваемся мы по общим законам Вселенной. Скорее всего, даже наш внешний вид такой же, как у инопланетян. Может быть, инопланетяне немного выше или ниже, или, например, легкие большего объема, Это зависит от размеров планеты, на которой они живут, состава атмосферы или еще каких-то факторов. В остальном все так же: также две руки и две ноги, также пара глаз и ушей, такое же общее строение. Если есть отличие, то оно скорее всего такое же, как, например, отличие японца или шведа от африканского пигмея. Всего лишь. Вы слушали статью «Библия. Летопись палеовизита. Фантазии дилетанта. Часть третья». Автор Михаил Шнайдер. Читал Олег Шубин. Статья размещена на портале фантаскоп.ру.